Глава двадцать девятая. Скарлетт. Мы неохотно потянулись вслед за другими девочками. Вместе с ними прокрались по темным коридорам, хотя поклонниц у не стало столько, что совсем бесшумно это сделать нам не удалось. Шум был примерно как от стада слонов, старающихся шагать как можно тише. Когда мы подошли к дверям библиотеки, эбо не подергала их, покрутила ручку, но они оказались заперты. Лично я в библиотеку посреди ночи не вламывалась с прошлого года и, увидев, что об ее дверь после того пожара врезали замок, нисколько не удивилась. Ну, а у Эбони, само собой, оказался с собой ключ. Снова. Интересно, где она его взяла? Мне вдруг вспомнился перезвон ключей в карманах мисс Фокс, но я постаралась как можно быстрее прогнать эту мысль. Не время сейчас было вспоминать мисс Фокс. Нужно было думать о том, как помешать Эбони провести ее ведьмин ритуал. Открыв массивные двери, Эбони провела нас внутрь и собрала на самом большом свободном пространстве — пятачке перед столом мисс Джонс. Агата, явно ставшая теперь кем-то вроде главной помощницы Эбони, уже без спроса зажигала свечи в подсвечниках и расставляла их по кругу. «Осторожнее», — сказала я ей, — И на секунду прикрыв глаза, вновь увидела то давнее полыхавшее здесь пламя. Почудилось, что у меня в носу защипало от горького, едкого дыма. Агата не обратила на меня никакого внимания, и я закатила глаза. Ну, разумеется, в этой компании был единственный авторитет, к которому они и все прислушивались — великая и ужасная Эбони. А что сама Эбони? Она стояла, опершись о стол библиотекаря, и спокойно наблюдала за всем, что происходит вокруг. «Крест обозначьте», — негромко сказала она, — «четыре конца». Я вспомнила, что уже слышала эти слова. «Но где и когда?» «А, ну, конечно, их не произнесла в ту ночь, когда накладывала проклятие на Мюриэл. ави тоже наверняка вспомнила и те слова, и ту ночь, потому что судорожно схватила меня за руку и крепко сжала ее». Я нисколько не сомневалась, что мы с ней думаем сейчас об одном и том же. Как остановить все это, пока дело не зашло слишком далеко? Действовать нужно было крайне осторожно. Пока все начали заходить внутрь круга, который уже очертила мела Магата, я отыскала свободный пятачок рядом с Эбони, подошла к ней и негромко спросила. «Ну, кого на этот раз проклинать будем?» Эбони нахмурилась, глядя на меня. И на секунду мне показалось, что я все испортила. Однако она ответила просто и коротко. «Миссис Найт». У меня от удивления челюсть отвисла. «Рот закрой, а то муха залетит», — сказала мне Эбони. Она вытащила сложенный портрет миссис Найт, развернула его, разгладила и положила на стол библиотекаря. Я не знала, что сказать, но мне на помощь пришла Айви. Она наклонилась через стол и спросила. «А почему именно миссис Найт? Что она такого сделала?» «Хочет, чтобы я отвезла кота домой», — наморщила свой носик Эбони. «Но это заклятие заставит ее передумать». «А», — сказала я, — «так значит, это не проклятие, которое человеку беды приносит, а заклятие, которое заставляет его действовать помимо своей воли, чары, так сказать». Впрочем, что проклятие, что заклятие, мне одинаково не хотелось связываться с этими тёмными делами. Эбони же подняла голову, очень внимательно на меня посмотрела и ответила. «Ну что ж, Скарлетт Грей, если ты так хорошо разбираешься в колдовстве, то почему бы тебе самой не попытаться прочитать сегодня заклинание? С какой стати она должна делать это?» Немедленно вступилась за меня Айви. «И потом, откуда ей знать, какие слова нужно произносить?» Я повернула голову и с удивлением посмотрела на свою сестру. «Вы, может быть, решили, что я уже успела привыкнуть? Какой уверенной в себе она стала в последнее время?» «Нет, я хорошо помнила, какой она всегда была робкой и застенчивой, поэтому такое поведение Айви все еще было для меня в новинку». Краем глаза я заметила, что все девочки уже собрались внутри обозначенного горящими свечами круга. Стоят и смотрят на нас. В воздухе сильно пахло расплавленным воском. «В таком случае произносить заклинание вы будете обе. Вместе!» — рассмеялась Эбани. «Становитесь в центр круга. Я вам скажу, что нужно делать». Ави с отчаянием взглянула на меня а я, пожав плечами, сказала ей «Назвался Груздем, полезай в кузов». Между прочим, это может быть даже хорошо, что эбо не нас в заклинательнице выбрала. Так у нас будет больше возможностей испортить все дело. Во всяком случае, мы будем очень стараться. Я уверенными шагами прошла в центр круга и остановилась. Эбони выпрямилась, встала так чтобы как раз наступить своими черными башмаками на начерченную Агатой меловую линию Айви глубоко вдохнула подошла и встала рядом со мной значит учить нас будешь спросила я у эбони а разве не за этим вы здесь оказались ответила она чтобы учиться мне было трудно сказать что именно имела эбони в виду под словом здесь здесь в рукводской школе или здесь, внутри магического круга в библиотеке после полуночи. Впрочем, если бы меня спросили, хочу ли я здесь учиться, в обоих случаях моим ответом прозвучало бы твердое «нет». Именно так мне и следовало ответить, но вместо этого пришлось солгать. В интересах дела, разумеется. «Да», — сказала я, — «давай, объясняй, как это делается». Хотелось надеяться, что мои слова прозвучали достаточно уверенно, однако за моей спиной раздались приглушенные смешки. «Ну что ж, хорошо. Встаньте спиной друг к другу», — приказала нам Эбони. «А это еще зачем?» — шепотом спросила я у Айви, но на меня тут же зашикали собравшиеся внутри круга будущие ведьмы. «Тихо!» — прикрикнула на них Эбони, и в одну секунду в библиотеке стало тихо, словно в склепе, а я поёжилась. Лицо у меня пощипывало от ночного холода, зато ноги согревали наплывающие от свечей волны тепла. «Закройте глаза!» — приказала нам с сестрой Эбони. «Обе!» На этот раз я спорить не стала. Сделала, как мне сказали. В конце концов, зачем тянуть резину? Чем скорее мы начнём понимать, что здесь замышляется, тем лучше. С закрытыми глазами я, естественно, перестала что-либо видеть, и теперь могла ориентироваться в пространстве только по идущему от свечей теплу, да еще чувствуя спиной, спину моей сестры. Айви нашла мою руку, вопросительно постучала мне по ладони пальцем, но я не ответила, потому что понятия не имела, что мы с ней будем делать дальше и как поступим. Может быть, я возьму, да и не стану называть имя миссис Найт, чтобы заклятие не состоялось. А, возможно, еще что-нибудь придумаю. «Повторяйте следом за мной», — сказала тем временем Эбони. «Я буду говорить медленно и тихо. Вы должны повторять то же самое, только громко». «Не хочешь, чтобы тебя кто-то услышал?» — спросила Айви, и по ее движению я поняла, что она повернула голову в ту сторону, откуда прозвучал голос Эбони. «Это к делу не относится» резко ответила она. «Стойте смирно!» «Итак...» Иебони снова начала говорить на том странном, каком-то неземном языке, который я уже слышала от нее раньше. Она произнесла несколько слов. Что означают эти слова, я, самой собой, совершенно не понимала, однако смогла повторить их звучание. Точнее, мы с Айви повторили их вместе. Должна сказать, что эти загадочные звуки гипнотизировали, завораживали. Однако это не помешало мне лихорадочно размышлять над тем, как мы с сестрой можем положить конец всему этому. Что-то пролетело возле моего лица, прошелестело в воздухе. Я постаралась не обращать на это внимания. Мое лицо обдуло ветерком, будто стайка бабочек мимо пролетела. Конечно, это могло быть что-то и похуже бабочек, но думать об этом как-то совсем не хотелось не произнесла еще несколько слов, и мы повторили их. «Продолжайте, продолжайте. Не останавливайтесь и не открывайте глаз», — прошептала она и сама повторила те же слова еще несколько раз. Эта фраза напоминала какой-то странный молитвенный распев. Наверное, она и была именно таким распевом, и мы с Айви, как зачарованные, повторяли и повторяли и повторяли его «пока». «Что за чертовщина здесь происходит?» Я широко раскрыла глаза. Все ушли, а мы с Айви остались в библиотеке одни. Впрочем, нет, не одни, потому что в распахнутых настеж дверях стояла мисс Боулер.